Глава 15. Благодаря раннему подъему на работу собиралась неспешно, смакуя новые ощущения. Да, я волновалась, отчего наносить простой, достаточно привычный макияж пришлось дважды. Вдобавок ко всему, еще и мама занялась ревизией моего вида, ведь необходимо создать хорошее впечатление в первый рабочий день. В любом случае времени было более чем достаточно, и на работу я приехала задолго до прихода начальства. Причем, как оказалось, не я одна. У входа я встретилась с Еленой, которая сразу взяла меня в оборот. «Ключи от кабинета всегда сдаются на охрану», — сообщила она на ходу, подводя меня к регистрационной стойке и открывая прикрепленный за ней стальной ящик-ключницу. Там на каждом крючке висел либо один, либо несколько ключей. Необходимые мне два ключа обнаружились под табличкой «Дирекция». «Когда берешь ключ, обязательно расписываешься». Елена развернула ко мне журнал, где заставила написать время прихода, свою фамилию и указать, какие ключи я взяла. После чего посоветовала подняться к себе, переодеться и ждать ее, предупредив «Зайду через пять минут и начнем ознакомительный обход». Кивнув в ответ, я поспешила выполнить распоряжение. Когда заходила в приемную, Невольно заметила, что стол полностью избавился от личных вещей бывшей хозяйки. Остались компьютер, пара пластиковых ящиков для документов и стакан под карандаши и ручки. Что ж, значит, мы с ней больше не встретимся. Хорошо. Отыскав в дальнем углу шкаф для одежды, я повесила туда свою куртку и переобулась в захваченные из дома туфли. Нервно оправила перед зеркалом юбку и почему-то не решаясь сесть в секретарское кресло, Принялась расхаживать туда-сюда, в ожидании Елены. Благо, пришла она быстро и первым делом сразу повела меня к себе, чтобы подписать трудовой договор. А потом началось знакомство с расположением кабинетов, замдиректора, финансового директора, начальника архитектурного и дизайнерского отделов, столовой, офисом менеджеров по работе с клиентами и еще с десятком помещений. И главное, с куда большим количеством людей, которые постепенно все пребывали и пребывали. Чувствовала я себя всё это время главным экспонатом, который всем необходимо продемонстрировать. Хотя, конечно, это было логично. Все должны знать секретаря-руководителя. «А теперь пойдём, познакомлю тебя с Ольгой», — под конец экскурсии сообщила Елена. «Это секретарь замдиректора. Она там дальше тебе расскажет об основных обязанностях». Я бездумно кивнула. Отбегать не по зданию голова уже несколько пухла, Но я постаралась собраться, ибо впереди ждала самое главное. Ольга оказалась холеной и улыбчивой миниатюрной девушкой лет 25. Услышав, кто я, она сразу решила начать с самого главного и, подхватив под руку, заявила, «Пойдем, сначала я познакомлю тебя с важнейшим для утра аппаратом». После чего отвела меня в подсобное помещение, расположенное между кабинетами дирекции, и принялась рассказывать, как управлять кофемашиной. «Запоминай». Чтобы сделать обычный кофе, берёшь зёрна, насыпаешь порцию в кофемолку, дальше плотно забиваешь рожок и не экономь, иначе вместо кофе получится жижа коричневого цвета. Вставляешь, проверяешь, есть ли вода, и выбираешь в меню американо одна порция. Жмёшь «Старт». Она сама нальёт тебе нужное количество. Все чашки у нас вот в этом шкафчике. А, так, теперь капучино. Я несколько раз пожалела, что на этот мини-курс баристы не взяла с собой блокнот, особенно когда дело дошло до пропорций пряностей и сиропов, которые могут попросить добавить в кофе кто-нибудь из клиентов. Поэтому в конце я как можно безобиднее улыбнулась и попросила, «А если я что-то забуду, можно первое время к тебе обращаться?» «Да, конечно» кивнула Ольга. «А пока главное, запомни, какие сорта чая и кофе любит наш директор». «Что еще мне надо делать как секретарю?» «Самое главное — это график встреч. Он у нас в ноутбуке. Тебе нужно следить, чтобы события не накладывались друг на друга, и между ними оставалось свободное время. И переговорные». Их очень любят занимать менеджеры по работе с клиентами, поэтому на них отдельное расписание. Также будешь печатать приказы и распоряжения. Все шаблоны тоже найдешь в компе. Ну и по мелочи. Разбирать почту, отвечать на звонки. А если нет начальства, то записывать, кто звонил и по какому вопросу. Никакие сверхважные задачи мы не решаем. Лишь создаем комфортную атмосферу для работы руководства. А и еще улыбайся. «Всегда!» На этой приятной ноте мы распрощались с Ольгой, которая понесла своему руководителю, сделанной в моей компании кофе. Я же, наконец, переборов неуверенность, села за свой стол и включила компьютер с целью просмотреть все графики и шаблоны, о которых мне рассказали. За этим благородным занятием меня и застал начальник. «Доброе утро, Александр Викторович!» Едва завидев его, с заученной улыбкой поздоровалась я доброе Ева», — улыбнулся тот в ответ. «И давайте договоримся. Зовите меня просто Александр, хорошо? Я привык к этому в Европе, и здешняя привычка окружающих звать меня по имени-отчеству всё-таки слегка раздражает. Я начинаю чувствовать себя человеком, которому глубоко за пятьдесят». «Конечно, как скажете, Александр. Я сделала над собой усилия, чтобы сдержаться». И не ляпнуть таки по инерции отчества начальника. Ну, правда, сложно было. Непривычно. Замечательно. Оценил мои старания руководитель и, направляясь к своему кабинету, попросил. «Сделайте мне кофе. Обычная американо «Какой сорт вы предпочитаете?» Вспомнив советы Ольги, сразу поинтересовалась я. «Арабика максимальной прожарки». Охотно пояснили мне. И я пошла сдавать свой первый тест на профпригодность. Старалась всё сделать, как в лучших ресторанах, которые периодически видела в блогах успешных ютуберов. Блюдечко, чашечка, салфеточка. Сообразив под конец, что не спросила про сахар, водрузила сахарницу сразу на поднос. Со всем этим великолепием я вернулась в кабинет начальника и аккуратно стала расставлять всё на указанный край стола. Кейлор... Зазудел ровно в тот момент, когда я взялась за сахарницу. Кисть дернулась от неожиданности, и Ноша опасно качнулась. Благо, у нее была крышечка, так что я чудом ничего не просыпала. Мысленно выдохнув, я нервно потерла запястье. Это не укрылось от Александра, и он пристально посмотрел на мою руку. В его глазах явно промелькнул неподдельный интерес. На мгновение мне показалось, что он увидит мой магический смартфон, который продолжал нервировать своей вибрацией. Но этого быть не могло. Или сердце дрогнуло. Но в следующий момент Александр поинтересовался. Что у вас с рукой? Болит? Уф. Я сообразила, что его заинтересовал синяк. Ночью о тумбочку ударилась. Демонстрируя травму, призналась я. Немного ноет, но терпимо. «У нас есть аптечка. Если что, в ней обезболивающее», — с пониманием предложил мужчина. «Надо быть аккуратней ночью с тумбочками. Надеюсь, скоро у вас всё заживёт». «Спасибо, я тоже надеюсь», — с улыбкой поблагодарила я и после разрешения покинула кабинет. Оказавшись за дверью, тут же посмотрела на киелор вдруг что важное. Но там были лишь какие-то иномерные мемы от сокурсников, которые я, в силу оторванности от их быта, не понимала. Пришлось терпеть зуд. Впрочем, совсем скоро он отошел на второй план, ибо я полностью окунулась в мир секретарской работы. Когда периодически звонит телефон, надо распечатать бумаги, передать на подпись распоряжения сделать напитки посетителям и внести изменения в план «Встреч на завтра» Уже не до постороннего общения. В общем, как прошел день, я даже не заметила. Слишком много новой информации приходилось усваивать и не теряться, ведь никто не любит нерасторопных секретарей. Так что в пять вечера я чувствовала себя хоть и удовлетворенной, но полностью и безоговорочно уставшей. Оставалось лишь надеяться, что когда я войду в рабочий ритм, будет проще — Прежде чем собираться домой, я предусмотрительно заглянула к начальству и уточнила, буду ли я ему еще нужна. «Нет», — ответил тот, не отрывая взгляда от бумаг. «Я и сам скоро ухожу. Можете быть свободны». «Что ж, вот и отлично». Пожелав начальнику приятного вечера, я быстро переобулась, накинула куртку и поспешила вниз. А в холле встретилась с Ольгой. «Ну, как прошел день?» — с улыбкой поинтересовалась она. «Плодотворно!» — я тоже улыбнулась. «И, несмотря на волнение, намного легче, чем я ожидала. С работой действительно повезло». «Это точно!» — подтвердила Ольга. «Как и с вашей внешностью». «Что?» — я непонимающе моргнула. «Ой, ну что ты!» — она улыбнулась еще более выразительно. «Всем ведь известно, что Александр Викторович лично вакансии кандидатов на замену Ларисе просматривал. Лену только перед фактом поставил, чтобы тебя на собеседование пригласила. И если его не интересовали профессиональные умения, то критерий отбора очевиден. Внешность. Ну, мне, во всяком случае, ничего такого специфического не предлагали», возразила я. Даже наоборот сказали, что все личные отношения здесь под запретом. «Под запретом?» Ольга хохотнула. «Ага, конечно. Как же? Да ладно, ты не думай, я тебя не осуждаю. В этом ничего плохого нет, только плюсы одни. Зарплата большая, премии, бонусы, ну и еще что-то сверху. За сверхурочную работу». Она многозначительно поиграла бровями а что лариску заменили я лично только рада слишком заносчивой стервой она была зато красивая буркнула я от высказанного на мой счет предположения стало неприятно и для начальства наверняка услужливая смысл в замене красивых много может наш шеф не любит высоких или просто не захотел бы у после прошлого начальника пользоваться Она хихикнула и первой вышла на улицу. Правда, тут же поёжилась от ударившего в лицо промозглого ветра. Брррр. Потом с сомнением окинула взором мою короткую курточку и уточнила. «Тебе не холодно?» «Нет». Я отрицательно мотнула головой. «Я вообще холодоустойчивая. Очень редко мёрзну. Мне, наверное, и в тундре комфортно будет». «Везёт». Позавидовала Ольга и, снова поежившись, быстро достала из сумочки брелок от машины. Серебристый Ауди чуть впереди по тротуару тотчас пискнул и приглашающий мигнул фарами. «До метро подбросить?» «Не надо, тут близко, дойду», — отказалась я. Продолжать общение с излишне откровенной секретаршей замдиректора и выслушивать пошловатые намеки не хотелось. К тому же мне действительно было не холодно, а метро находилось всего метрах в ста от поворота по нашей улице. Так что в небольшой прогулке я ничего плохого не видела. Не дождь ведь, в конце концов. «Тогда до завтра!» — попрощалась Ольга и поспешно нырнула в машину. Ну а я пошла вперёд. Но не успела дойти и до поворота, как рядом затормозил джип. «Ева!» — из окна выглянул Александр. «Вас подвезти?» От неожиданности я едва не споткнулась и отрицательно мотнула головой. «Нет, что вы, не нужно, спасибо». «Но на улице холодно». «Мне нет», — заверила я, еще больше смутившись. Однако начальник на это только недоверчиво хмыкнул. «Бросьте. Северный ветер не располагает к прогулкам. А я не хочу, чтобы мой новый помощник слегла с воспалением легких после первого же дня работы. Так что не стесняйтесь, садитесь». И дверь изнутри открыл, не оставляя мне другого выбора. «С чего такое беспокойство?» спрашивается. Борясь со смущением и одновременно отмахиваясь от назойливо полезших в голову двусмысленных намеков Ольги, я неуверенно забралась в машину. В салоне пахло кожей и странным горьковатым парфюмом Александра. И еще чем-то едва уловимым, восточным, что ли, словно кто-то сжёг ароматическую палочку, а затем пытался всё проветрить. Хотя, наверное, это просто был какой-то специфический ароматизатор для машины. Вон болтается же на переднем зеркале мелкая висюлька. Машина тронулась с места. Я с усилием оборвала глупые мысли, сообразив, что излишне крепко вцепилась пальцами в краешек сиденья. Поэтому заставила себя расслабиться и уже спокойнее откинуться на спинку. «А вам похоже». «Действительно не холодно». Бросив быстрый взгляд на мои руки, с лёгким удивлением отметил Александр. «Надо же! Какое полезное качество! Закалялись в детстве?» «Нет, я отрицательно качнула головой. Просто повезло с организмом». «Это несомненно». Охотно согласился он и наградил меня улыбкой, от которой моё только-только обретённое спокойствие пошатнулось. «Да что происходит-то?» «Это я что-то неправильно понимаю, или мне и впрямь отвешивают завуалированные комплименты?» «Спасибо», — пробормотала я, а затем, увидев, что машина оставляет позади указатель с красной буквой «М», обеспокоенно сообщила, «Мы метро проехали». Только Александр даже и не подумал скорость сбавить. Вместо этого произнес, «Вы ведь на северо-востоке живете, нам по пути». Подвезу вас. Мой начальник в первый же день работы решил меня подвести И как это понимать? Неужели Ольга и впрямь была права? Или это только мои домыслы и такое поведение совершенно нормально? Я нервно куснула губу, не зная, как реагировать на происходящее и правильно себя вести. Как вам первый рабочий день? Надеюсь, вы не сильно устали? Тем временем спросил Александр и заодно похвалил. «Справлялись вы замечательно». «Спасибо», — выдавила я снова. Потом поняла, что со стороны выгляжу стеснительной мямлей при полном отсутствии объективных к тому поводов. Ведь на самом деле мне ещё не предложили ничего особенного. И, постаравшись взять себя в руки, уже увереннее добавила. «День прошёл замечательно. Работа очень интересная». «Приятно слышать». «А что ещё вас интересует? В резюме вы упомянули журналистику. Любите общаться с людьми? Узнавать что-то новое? Путешествовать?» «Узнавать что-то новое — это точно», — подтвердила я. «Путешествовать тоже люблю, только возможности особо нет». «Точнее, совсем нет. За всю свою жизнь я лишь пару раз ездила в Питер, да, в Псков к бабушке» а другие страны лишь на Ютьюбе и по телевизору видела. Но признаваться в этом было как-то неловко. «Что ж, уверяю, теперь у вас такая возможность появится», сообщил Александр. «К примеру, вы были в Париже? У нашей компании там офис европейского отделения. Вам обязательно надо побывать в этом городе. Он удивительно красив. Или вот Мальдивы. Чистое, дикое место. Потрясающий дайвинг». Я очень люблю сочетать работу с отдыхом, так что помощник везде необходим. Опять намёки? Или я снова себя накручиваю? И, погодите, меня что, всерьёз собираются возить по разным странам? Вот так запросто? В полной мере осознав очерченные перспективы, я едва воздухом не поперхнулась, только и смогла выдавить. э э э «А ваша жена путешествия любит?» «Моя жена путешествия, несомненно, полюбит, когда она у меня будет». Наградив меня очередной улыбкой, поправил он. «Ой-ой!» «Извините», — смутилась я еще больше, «он все-таки не женат. А значит, вероятность того, что Ольга действительно права, возрастает во много раз. И что делать?» Александр, конечно, красивый мужчина, вежливый и обеспеченный, но не готова я так вот быстро и сразу настолько резко менять свою жизнь. Надо просто сделать вид, что никаких намеков не понимаю. Слушая рассуждения мужчины о путешествиях и командировках, решила я и ждать, что будет дальше. «Вы, кстати, кофе не хотите?» А то можем заехать по пути в одно неплохое место. Я часто там по вечерам бываю». «Новый вопрос, и я вновь выбита из колеи. Да что ж такое-то?» а спасибо за предложение», — протянула я, лихорадочно придумывая вежливую и правдоподобную отговорку. «Я бы с удовольствием, но сейчас не могу, правда». «Мне надо матери помочь, еще с утра договаривались, она ждет уже... вот». К счастью, настаивать Александр не стал. «Что ж, понимаю, это действительно важно», — согласился он. «Тогда кофе можем отложить до следующего раза». Я благодарно улыбнулась и кивнула. За окном мелькали дома, менялись улицы. Разговор с начальством окончательно сошел на «нет». Не сказать, чтобы я была против, даже наоборот. Никаких двусмысленных намёков. Можно просто смотреть в окно и ни о чём не думать. Наконец, показались знакомые места, и машина, свернув шоссе, замерла на светофоре. «Где будет лучше проехать?» — уточнил Александр. Я с готовностью всмотрелась в окружающие нас дома и неожиданно заметила своих бывших подруг, идущих со стороны метро. «А если...» «Можно прямо тут остановить?» — протараторила я. «Уверены?» «Да-да, я вспомнила, мне еще в магазин надо». Начальник кивнул и затормозил у обочины. Глубоко вздохнув, я открыла дверь и вышла навстречу своей маленькой минуте славы. «До свидания, Александр!» — громко проговорила я. «До свидания, Ева!» — с улыбкой откликнулся тот. «Надеюсь, завтра у вас дел с мамой не будет». «Я тоже». Я постаралась сохранить уверенность в голосе, а затем, закрыв дверь внедорожника, отошла на пару шагов. Машина тут же сорвалась с места, оставив меня один на один, с собалдела смотрящими вслед Александру девчонками. «Ева!» — удивленно выдохнула Ирка. «М?», -м? — я сделала вид, что только сейчас их заметила. «Ой, девочки, какая неожиданная встреча!» «Рада вас видеть. Последнее время что-то. Совсем времени нет. Ничего не пишу. Извините». А, «Да у нас тоже ничего...» В разнобой как-то неуверенно сообщили они. «А кто это был?» а «Вы об Александре?» Я изобразила на лице самую счастливую улыбку. «Это мой молодой человек. На работе познакомились. Я же помощником руководителя строительной компании сейчас работаю». Театральная пауза, олицетворяющая всеобщий шок, была просто великолепна. Они явно не ожидали, что вчерашние неудачницы может так крупно повести «А вот выкусите. Я еще и диплом журналиста получу». «Ну ладно, удачи. Извините, у меня еще полно дел». Не дожидаясь дальнейших расспросов, попрощалась я и поспешила в магазин. Настроение было просто отличное. «Да, может, мое желание немножко покрасоваться перед бывшими подружками со стороны выглядело несерьезным. Ну и что?» Тем более, что они-то своими успехами то и дело хвастались. Кто из девушек на моем месте не поступил бы так же? В конце концов, раз совместная поездка с начальником уже состоялась, почему бы не извлечь из нее пользу? Пока бродила среди полок с товарами и выбирала, какой торт купить в честь первого удачного рабочего дня, полностью уверилась в правильности своего поступка. А вернувшись домой, и вовсе неожиданно для себя задумалась, может, зря я от кофе отказалась? Что вообще плохого в том, чтобы начать встречаться с мужчиной? В конце концов, я уже совершеннолетняя и имею полное право на всё, что угодно. Тем более перспективы этого всего пока что только самые радужные. И вообще, надо возвращаться к реальной жизни. Слишком за эту неделю я от неё отдалилась. И главное, ради чего? Ради магии, существования которой ещё доказать надо? Может, и нет её? А мой сон — лишь болезненное навязчивое отражение реальности? Ведь в первый раз это произошло, когда я остро переживала своё непоступление на факультет журналистики, о котором сильно мечтала. А после того, как обнаружила предательство подруг, Начались и стычки с однокурсниками в академии. Что это, если не подсознательное переживание о друзьях, которые перестали со мной общаться? Ну, а пытка Айландира — банальный кошмар, рождённый ударом во сне рукой об угол стола и лопнувшим капилляром, как и сказала мама. Так, может, хватит уже? Если в реальной жизни всё налаживается, может сдаться врачам и пролечиться от глюков, и быть счастливой тут — а не страдать от нереальных снов. Хотя всё-таки этот синяк... Я в который уже раз оглядела ладонь, а затем нервно куснула губу. Неужели действительно банальный удар? В голове всё больше и больше нарастал сумбур. Мне просто необходимо было, наконец, принять окончательное решение, что делать и как жить дальше. И тут я вспомнила, что собиралась узнать у Иланы... Какое-нибудь простое заклинание, которое можно попытаться опробовать дома. Только разборки с Алланом отвлекли. Зато сейчас времени полно. Я с мрачной решительностью активировала киллор, отыскала нужный контакт и набрала. «Привет, ты занята?» «Нет», — пришел ответ почти сразу. «А что такое?» «Хотела узнать у тебя какое-нибудь простое бытовое заклинание. Может, есть что-нибудь легкое, с чем я могла бы потренироваться?» Я ведь вообще ничего не знаю, ты же в курсе. Хм, ну я, например, иногда остужаю магией Као, если он слишком горячий, поделилась подруга. Это вроде несложно, и сил требует не очень много. Подойдет? Думаю, да, тут же согласилась я. Изменение температуры можно было легко измерить градусником, физически, так что мне вполне подходило. Давай, пара секунд. И в Киелоре высветилось изображение очередной звёздочки. Ну, теперь назад дороги нет. Поблагодарив Иланну, я отключилась и пошла на кухню, где, подрагивающими от волнения руками, взяла кастрюлю, налила в неё воды и погрузила градусник. Затем глубоко вздохнула, развела ладони и принялась старательно визуализировать заклинание. Делала всё, как учили. Наметила контур наполнила энергией середину, аккуратно отвела на немногочисленные линии, а буквально через несколько минут держала в руках сияющий шарик размером с мяч из дымчатого тумана. Яркий, искристый, да только реальный ли? Что ж, вот он, момент истины, и наступил. Не отрывая взгляда от шкалы термометра, застывшей на четырнадцати градусах, я судорожно втянула носом в воздух и резким рывком отправила шарик в кастрюлю. На поверхности воды пробежала легкая рябь. Ртутный столбик слегка дрогнул, опустился на градус, еще, а затем вдруг резко вся кастрюля покрылась толстой коркой льда. Несколько секунд я тупо смотрела на лед, не в силах поверить собственным глазам. Потом неуверенно потрогала его пальцем. Твердый, холодный, настоящий. И только тут до меня в полной мере дошло, что это все происходит на самом деле. Что Академия Магии существует. Мамочки. Тихо, сипло вырвалось у меня. От восторга и адреналина сердце застучало так, что, казалось, готово было вырваться из грудной клетки. Все эти дни я действительно не фантазировала и не ловила галлюцинации, а училась. А значит, другие миры реальны, магия реальна. Все эти далёкие королевства, всё существует. И только люди, живущие здесь, в крохотном мирке на окраине миров, ничего о них не знают. Ох! От переизбытка чувств я схватила кастрюлю, и вместе с ней закружилась было по кухне, но почти сразу остановилась и нахмурилась. За восторгом пришла тревога. Существование магии — это потрясающе, но обучаться ей я могу лишь призраком в академии. А ведь на втором курсе к тому же надо будет учиться очно. Раньше я не задумывалась об этом, а теперь вдруг поняла — что надо же будет как-то туда попасть. Конечно, может, мне магистры Академии помогут. Но если мой мир недоступен для порталов, и если я вообще не пройду на второй курс, неужели уже через год дверь в другие миры для меня закроется навсегда? Ведь я даже призраком в другой мир прийти не смогу. Слишком много надо сил, а я не архимагистр. Да и даже архимагистр, как нам говорили, долго продержаться в эфирной оболочке не сможет. И что тогда? От мысли о том, что лишусь даже такой малости, как доступ в Академию, и останусь ни с чем после того, как узнала, что другие миры и магия реальны, стало страшно. Не хочу. Не хочу всю оставшуюся жизнь прожить, зная и не имея возможности туда попасть. Только не это. Должна быть возможность туда переместиться, и я готова на что угодно, чтобы суметь попасть туда в настоящем теле. Да, я должна дневать и ночевать в библиотеке Академии, всю ее перетряхнуть, но узнать о перемещениях между мирами и оставить для себя лазейку на крайний случай, чтобы, если даже сейчас я ничего не умею, со временем все-таки найти дорогу в другие миры. сегодня выходной И это замечательно. Вот весь его в библиотеке и проведу.